Он чему-то радовался. «Хм». Травников похлопал себя по карманам и вытащил трубку. Достал подставку, разложил и положил на нее трубку. Вытащил из другого кармана кисет с табаком. Повертел его в руках. Положил кисет на стол и внимательно на меня посмотрел. А вот глаза у него были совсем молодые. Задорные, я бы сказал. — А вы правы, Виктор Петрович. Травников повернулся к генералу. — Вечно я, старый черт, перестраховываюсь.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 — Вот тебе и академик. Да такому палец в рот не клади. — Да ладно вам, генерал, — смущенно проговорил Травников. — Скажете тоже. Обычная работа, как все. Я постарался понять, как же все это произошло. Понятно, что никакой такой трансгрессии Травников не применял. Он его как колбасит до сих пор. Знать, нагрузка на мышцы была серьезной. Так что же он сделал? Ушел он в бок, вправо от меня,